Глава 3. Звёзды YouTube. Спустя 2 месяца, воскресенье, 5 ноября 2017 года, 11:00. Заходите, заходите, позвала Лера, раскрыв Настиш грамоздкую железную калитку, что была призвана стращать своей неприступностью всякого, кто пройдёт мимо дома Здоровика. Забор, под стать калитке, массивный, высокий, сложен из камня, украшен кованым железом, словно за ним не обычный двухэтажный дом, а замок или тюрьма. Слава богу, сам дом на тюрьму нисколько не был похож, по крайней мере, внешне. Наконец, увидев Леру, Морозовы широко улыбнулись, поспешили к ней. «Ну и райончик здесь. Без ста грамм водки нужный поворот не найдешь», пожаловалась возмущалка. «Зато какой воздух свежий, не то что в городе». подметила душка: "Ого, какой домина!" Лера улыбнулась, наблюдая, как округлились глаза подруг, когда стали разглядывать дом Здоровика. Здесь он постарался на славу. Как Лера уже выяснила, строил его 3 года, не сам, конечно, но и сам тоже немало кирпичей положил. Это вы ещё внутри ничего не видели. Она повела подруг к крыльцу. Внутри им тоже всё понравилось. После короткой экскурсии Морозовы быстро переоделись в золотистые купальники и отправились прямиком к бассейну. Бассейн у Демьяна был на лерин взгляд очень приличный: 3 м в ширину, 9 в длину и глубиной больше 2 м. Располагался в дальней комнате с огромными окнами. Если зайти в эту комнату во время рассвета, ослепнешь от обилия солнца. Окна можно было закрыть с помощью жалюзи. Но здоровяк никогда этого не делал. Любил здесь плавать по утрам. В этой комнате очень гармонично смотрелась бы домашняя сауна, но как Лера узнала, в сауну здоровяку нельзя из-за перенесённой много лет назад операции на внутреннем ухе. Поэтому только бассейн. Зато им можно наслаждаться круглый год. Это определённо то, что нужно, кивнула Душка. Я же говорила, подметила Лера с широкой улыбкой. Давайте уже обкатывать технику. Она подключила к розетке принесённую Морозовыми аудиомагнитолу, стала листать треки. Как-то гулко звучит, подметила она, поэкспериментировав с громкостью. Без разницы, махнула рукой возмущалка. Всё равно потом звук будем накладывать поверх изображения. Сейчас главное, чтобы движения были в такт. Поехали. С этими словами они вместе с Душкой устроились у ступени к бассейну. и принялись отрабатывать танцевальный номер, в конце которого должны были одновременно прыгнуть в бассейн. Лера осталась у магнитолы, наблюдая за установленной на штатив видеокамерой. Сёстры уже несколько месяцев как сочиняли новые танцевальные номера для своего канала на YouTube. Снимали всё подряд: джаз, латину, кизомбо. Вот теперь пришла очередь стрип-пластики. Лера искренне любовалась подругами, На её взгляд, сёстры лучше всех в тропиканке чувствовали ритм, а уж гибче парочки и не найти. Они с детства занимались художественной гимнастикой, что и помогло им стать такими пластичными. Лериных выступлений на канале Morozov Sisters тоже было немало, но в основном она работала как оператор. При помощи коротких танцевальных клипов девушки привлекали больше клиентов. В школу одновременно создавали себе репутацию «Танц блогеров», как это они называли. Сегодня танцевали под двухминутную вырезку из песни «Миль Пасас» молодой певицы Сохи. На четыре дубля со всевозможными спорами и переделками ушло около часа. Потом все втроем накупались в бассейне и отправились греться на кухню, по пути заглянув в подвал и поживившись молодым сухим красным вином из запасов здоровяка. Всё-таки классный он у тебя, подметила душка. Передай спасибо, что разрешил сделать съёмку. Лера поджала губки, скосила взгляд в сторону. Разрешения она, собственно, и не спрашивала, посчитала, что здоровяку о съёмке вообще знать не обязательно. Чего загрустила? Поругались? спросила возмущалка, вкручивая штопор в беззащитную пробку. Снаровиста оттянула ручку штопора вниз, раздался характерный хлопок. И вот уже комната заполнилась ярко выраженным фруктовым ароматом. Лера промолчала, полезла на верхнюю полку шкафа за бокалами. "Мне кажется, ты к своему здоровику слишком строга", подметила Душка, забравшись с головой в холодильник. "В конце концов, приютил, только продуктов не оставил. Яблоки, груши и сыр. Вот, пожалуй, и всё, чем холодильник здоровика мог побаловать девушек". ввиду долгого отсутствия хозяина. Остальные продукты Лера успела употребить по назначению за ту неделю, что Демьян был в отъезде. Я здесь только пока у нас в доме не починят трубы, протянула Лера. О том, что трубы закончили чинить ещё вчера, сообщать подругам не захотела. Стало как-то неудобно признаваться, что хочет дождаться Здоровика и побыть с ним без отлучно хотя бы пару дней. Приютить-то приютил, а сам в командировку свалил, пробурчала она. Вея его дома наблюдала половину дня и всё. И не звонит? удивилась Душка. От чего же звонит? Целый один раз позвонил узнать, не сожгла ли я его дом. Громко вздохнув, Лера схватила только что вымытую Душкой грушу и шумно откусила. Продолжать разговор о здоровяке не хотелось. Почти 3 месяца Лера пыталась сделать так, чтобы Демьян рассмотрел в ней свою вторую половину. Это все каким-то магическим образом оборачивалось против нее. Со временем у Леры появилось стойкое ощущение, что ее прокляли, причем не один раз, а четыре или даже шесть. Если она хотела поразить его каким-нибудь нарядом, обязательно ставила пятно, рвала колготки или ее окатывали из лужи. Как-то попыталась обрабатывать. принести здоровяку кофе в постель, когда ночевал у неё, в результате обварила ему руку. После этого случая он ей запретил варить кофе, в принципе. Ещё был случай, когда опаздывая к нему на свидание, застряла в лифте, причём телефон забыла дома, так что Демьян ждал её в машине больше часа. А один раз её вообще чуть не сбил грузовик. Тогда-то Лера и решила: хватит Больше она ничего нарочно делать не будет. Результат, о чудо, две недели без происшествий. Здоровяк же, как и раньше, предпочитал с ней ночевать, а не быть рядом в полном смысле этого слова. Если они проводили время вместе, они либо занимались сексом, либо собирались им заниматься. Это было, пожалуй, единственное, что у них хорошо получалось. Я думаю, ему просто не нужна жена». Протянула Лера, доидая грушу. "Почему не нужна?" нахмурила лоб Душка. "Что за глупости? Посмотри, как он расторался. Думаешь, у него всегда такой порядок? Я не встречала ни одного мужика, который бы держал дом в такой чистоте. Поди всё для тебя. К нему ходит уборщица." Скривила губы Лера. "Ещё он отлично готовит, сам закупает продукты, а к утюгу мне даже приближаться запретил." Вот за каким чёртом ему жениться при таком раскладе. Это очень грустно, что ты думаешь, что жёны только для этого, с горечью в голосе протянула Душка. Ты же женщина, а не домработница. Ты ласковая, добрая. Видимо, эти качества ему не очень-то важны в отношениях. Давай подумаем, что ещё можно сделать? собралась выдать очередной совет подруга. Э, нет, Лера вытянула руку вперёд. Девочки, Не обижайтесь, но вы даёте ужасные советы. Морозовы синхронно фыркнули, но спорить не стали. Пока Душка резала фрукты и сыр, Лера прикончила грушу и потянулась к яблоку, параллельно уже привычным жестом дотронувшись до выреза майки. "Лера, а что ты всё время грудь потираешь?" спросила возмущалка, разливая вино. Лера сделала глоток из своего бокала и снова провела по верхней части груди. Да что-то ноет. На месячные, наверное. Ещё и задержка, как назло. Чего? В один голос закричали сёстры. Ты тест делала? Да какой тест? Я ж на противозачаточных. Захлопала глазами Лера. Обе Морозовы с шумом выдохнули. Лера прокрутила в памяти последние недели. Прошлые менструации пришли вовремя, как у неё это обычно и бывает. Правда, иногда случаются задержки на день-два, как сейчас. Можно сказать, стандартная ситуация. Ты ж по будильнику таблетки пьёшь. На всякий случай уточнила возмущалка. Как мы тебя учили? Ага, по будильнику, подтвердила Лера, поставила на 9:00 вечера и почти ни разу не пропустила. Почти? взвылись обе морозовы. Ну, может, разуг, или в крайнем случае два. опасливо протянула Лера. «Где тут у вас аптеки?» – засобиралась возмущалка. «Сейчас быстро определим. Тест может избрехать». Тут же возразила Душка. «Пусть сдаст она лес крови на ХГЧ». Слушая подруг, Лера отставила бокал подальше, а уже набранное в рот вино, молча выплюнула в раковину.